Глава 54. Пожалуй, мне стоит пойти и разыскать госпожу Белинду. Дама на редкость неприятная, но все свежайшие новости умудряется разузнать первой. Причем в большинстве своем достоверные. Просто талант какой-то непременно оказаться в нужное время, в нужном месте. Озабоченно сообщила Эмма и ушла. Отец тоже не хотел оставаться безучастным. Он решил, что какую-никакую пользу можно извлечь из того, чтобы покрутиться в мужских компаниях, расположившихся возле гостевой зоны. Ну и потихоньку, одним ухом, послушать разговоры. Прощупать, так сказать, настроение прибывших. Мы с Германом остались вдвоем, И тут началось. Как только отошла Эмма, очевидно, мой личный цербер в глазах присутствующих кавалеров, и отец отправился на свою незамысловатую разведку, Потянулись первые претенденты на потанцевать. Это все, очевидно, мое экзотическое платье начало отбивать потраченные на него деньги. Ваше сиятельство, я могу осмелиться пригласить вашу даму. В перерыве между коллективными хореографическими выступлениями к нашему столику подошел молодой человек, между прочим, очень даже приятный, но совсем неуместный. Этот вопрос стоит адресовать госпоже Ксании. Терпеливо выдохнул Герман и выжил из себя приветливую улыбку. «Простите, господин Полимон. Виконт Полимон, к вашим услугам». «Многоуважаемый господин Виконт, мне очень жаль огорчать вас отказом. Но мы с его сиятельством еще не закончили нашу партию. С моей стороны было бы крайне нелюбезно...» «Бла-бла-бла», — -бла», прожурчала я длинную витееватую тираду, призванную пригладить самолюбие симпатяги. «Я должен что-то придумать», — возбужденно зашептал Герман, когда Виконт Племон отбыл в поисках другой претендентки в танцевальную пару. «Знаешь, как-то вроде привык к своему положению. Казалось, даже смирился, но нет. С их приездом...» — граф повернул тоскливый взгляд в сторону гостей. «У меня снова появилась надежда. Я не готов от нее отказаться». «Какие-то мысли есть?» «Да. Однако король, боюсь, меня даже слушать не станет. Но почему? Ведь вы с Марком с последних событий завоевали его доверие. Понимаешь, что было дело внутреннее, домашнее. И у короля, кстати, никто разрешения в тот раз не спросил. Нам все удалось, это да, но к внешнеполитическим вопросам нас с Марком никто не допустит. «Уважаемый господин граф, разрешите прервать вашу беседу и представиться?» — раздалось за плечом. «Госпожа Ксания, моё почтение, барон...» На этого кавалера, как на первого, моей дыхалки уже не хватило. Голова и все эмоциональные ресурсы были заняты совершенно другим вопросом, потому расставание вышло покороче. «Тебе надо его впечатлить!» Забыв обороне в ту же секунду, как он исчез из нашего пространства, зашептала я. «Кого? Этого?» Герман, не успев переключиться с темы на тему, махнул головой в удаляющуюся спину мужчины. «При тут этот?» — возмутилась я. «Его Величество!» «Это как?» «Надо совершить нечто громкое и яркое, и желательно прямо на глазах короля. Заставить его посмотреть на тебя другими глазами. Ты же умный, гений решения неразрешимых задач». «Спасибо, конечно, приятно, и где-то даже маленечко правда, но король-то об этом не знает». «Нам нужен повод проявиться». «Вот говорила, а сама думала, мол, какая же я молодец». «Всё-то знаю, всё-то понимаю про то, что надо сделать. А вот как?» Тут нас в очередной раз неуместно прервали. Оба находились уже в таком нервном накале, что, в общем, не до церемоний. Герман просто негромко рыкнул «дама занята» и состроил такую зверскую физиономию, что кавалера как ветром сдула. Даже я обомлела. «Ты чего так на него вызверился?» «А что им всем от тебя надо?» Раздраженно буркнул граф. «Как что? Мы вообще-то на балу. «Да и я вроде не такой уж страшок. Чего бы мне пожелать со мной полюбезничать?» — тихонько хохотнула я. Напряжение чуть-чуть отпустило. «Да уж не страшок, это точно. Сам немного... Ну, в общем, чертовски здорово выглядишь. Вот, так что я их понимаю». Скосив глаза в сторону, хмыкнул напарник. «О, это что сейчас от самого сиятельства комплимента дождалась?» — продолжила веселиться я. Лучше скажи, чего это они все разрешения у тебя и спрашивают? Будто ты мне не граф, а мать родная. Этикет. Герман развел руки в стороны и, наконец-то, тоже улыбнулся. Этикет. Скорчила понимающую физиономию я и покачала головой в такт собеседнику. Так, ну что там, еще желающие будут? Герман задрал брови и обвел зал взглядом. Ну что уж сразу. Это вряд ли. Картина трагически поникла я. Думаю, все решили, что в следующий заход ты достанешь ружье. Я из-за тебя старой девой останусь. Не останешься, обещаю. Ладно, вернемся к нашему вопросу. Что делать-то будем? Мы с напарником одновременно уставились друг на друга. А в головах-то у обоих ни одной дельной идеи. Порушив нам эти бессодержательные гляделки, к столу вернулся отец. И, сам того не ведая, принес разгадку к поставленной задаче. Точнее, новостей оказалось две. Одна хорошая, вторая полезная. Но про вторую я, признаться, не сразу сообразила. А вот Герман... Ну что, удалось что-нибудь интересное разузнать? Безо всякой надежды на положительный результат спросила у отца я. Не знаю даже, как и сказать. С каким-то странным выражением лица поджал губы Салиман. Папа, не томи. Видно же, что имеется чем поделиться. Рассказывай, как есть. Ну, в общем, господин Салиман, будьте милосердны. Не выдержал граф. Дорогой господин Герман, не уверен, что имею право обнадеживать вас заранее, но раз вы требуете, требую, драгоценный мой Салиман, требую. Если мне удалось все верно расслышать, то господа из Джасхастена считают ваш случай исправимым и готовы за него взяться сообщил отец и добавил. «При условии, что главы государств сумеют договориться». Мы с напарником просто... Пх, не знаю, что сейчас чувствовал Герман, если даже я... Да блин! Пришлось так сильно напрячь глаза, чтобы не расплакаться на месте, что даже мышцы на макушке онемели. Непролитые слезки скатились в нос, и я, опустив голову и стараясь не сильно шумно шмыгать, полезла в сумочку за платком. «Но подождите», — прервав повисшую за столиком паузу, заговорил Герман. «Ведь ко мне никто и пальцем не прикоснулся. Ко мне никто даже не приблизился. Как они могли сделать какие-то выводы?» На этот вопрос я ответа не знаю. Но переводчик дважды повторил слова иноземцев. «Я шею свернул, но точно расслышал сказанное». Граф откинулся в своем кресле, прикрыл глаза и замолчал. Внешне его лицо казалось спокойным, и только жестко сжавшиеся челюсти обозначили, какой вулкан сейчас просыпался внутри него. Пап, это все? Я решила, что следует отвлечь наше внимание от Германа, дать ему время справиться с эмоциями. Может быть, люди что-то говорят? Да ерунду всякую! махнул рукой отец. Болтают о своем, сплетничают, хвастают, жалуются, все как всегда. Один дочку удачно замуж спровадил. У другого, наоборот, никто не берет. Этот вон, который самый тут передовой издатель, всем и каждому уши прожужжал про свои несчастья. Конкурент его, понимаешь, одолевает. Влез со своим издательством. Теперь ни один, ни второй вперед вырваться не могут. Господа от этого заноза уже бежать готовы, только не знают куда. Всем печёнки проел со своими справочниками. «Что вы сейчас сказали?» Герман вдруг открыл глаза, подался вперед. И взгляд у него был такой напряженный, будто он только что услышал самую важную новость в своей жизни. Повторите, пожалуйста. Эм, про что? Про издателя и его проблемы. А, ну так я и говорю, беда у него с конкурентом. Справочники стали больно худо продаваться и. Справочники, значит. Угу. Граф на секунду затих сам себе потом зажмурился и негромко так заразительно расхохотался. «Нет, это невероятно! Так просто не бывает!» «Ваше сиятельство?» Отец недоуменно переглянулся со мной. «Господин Салимон, вы не поверите, но этого вашего занозу мне просто Бог послал. Другого объяснения у меня нет». «Вы так считаете?» Мы с отцом ровным счетом ничего не понимали. Но Герман был так воодушевлен. Такая в его глазах появилась уверенность, что все остальное стало и не очень важно. Главное, что он точно что-то там сообразил, придумал выход. Однозначно, припечатал граф, я знаю, что делать. На большой перемене между танцами начнем, будьте рядом. И, господин Салиман, прошу, поддержите мою игру.